Просто друг. Утром я пошла на работу, минуя кофейню. Почему-то не хотелось сталкиваться с Ромой, зная, что нам предстоит встреча после обеда. Признаться честно, с парнем мне не очень-то хотелось общаться. Я не любила заводить новых знакомств с дружественным подтекстом. Было не до этого. Так что, если бы не предстоящий корпоратив, я бы с удовольствием избегала его компании. Но обстоятельства вынуждали. «Татьяна Яновна, можно?» После обеда я в ускоренном темпе занималась проверкой отчетов, чтобы успеть разделаться с ними до прихода Ромы. главы от компьютера не отрывала, но, услышав знакомый голос, отодвинула все дела. «Юрий, добрый день! Проходи, конечно. Что случилось?» Мужчина опустился на стул напротив меня и выложил на стол несколько цветных папок. Признаться честно, я даже не посмотрела на их содержимое, потому что взглядом зацепилась за шикарную фигуру, обтянутую темной тканью плотной водолазки. Не могу с отчетами за прошлый год разобраться. Олег Евгеньевич сказал, чтобы я оставил это дело. Но как оставить? да «Оставлять это дело? Совсем не дело!» Я глупо хихикнула и подсела ближе к мужчине, наконец-то обращая свой взор на отчеты. Если честно, я была даже рада, что Юрий пришел ко мне с проблемой. Значит, он видит во мне компетентного начальника и хорошего человека, всегда готового помочь. А я и рада стараться. Может быть, удастся перевести разговор в личное русло. тань «Привет! Можно?» Как назло только мы с Юрием склонились над бумагами, в кабинет без стука наглым образом зашел Рома. Парень встряхнул с куртки мокрый снег и тряхнул длинными волосами так, что мелкие капельки разлетелись по кабинету. «Я сейчас занята», – процедила сквозь зубы, мысленно сетуя на закон подлости. «Подожди в приемной, пожалуйста». «Меня оттуда выгнали!» Сказали, что по санитарным нормам там даже для пятерых сотрудниц места мало, не то что для еще одного человека. Выпустив из легких весь имеющийся объем воздуха, я кивнула на небольшой диванчик в углу своего кабинета и вернулась к финансовой отчетности. Рома сидел тихо. Его присутствие выдавали только редкое пошвыркивание носом после холода и шуршание пуховика. Хоть парень и появился жутко не вовремя. Винить я в этом его не могла, как и заставлять ждать. Постаралась скорее разобраться с Юрием, чтобы освободить место для обсуждения деталей корпоратива. Все, я закончила. Минутку перерыва, и можем приступать. От монотонной работы устали глаза. Почувствовав болезненные ощущение я сняла очки и потерла переносицу. Можешь выпить кофе или просто отвлечься. Я не тороплюсь. А ты с этим мужчиной вроде как вместе. Что за бред? От услышанного я мигом взбодрилась и была готова работать. Он тебе нравится, вот я и подумал. Во-первых, не нужно думать о моей личной жизни. Во-вторых, он мне не нравится». Может, я и выгляжу в твоих глазах совсем зеленым парнем, ничего не понимающим в этой жизни. Но это не так. Я хотела ответить на глупое высказывание Ромы, но он не позволил это сделать. Тут же перевел тему, оставляя мне лишь возможность прогонять этот диалог в мыслях. Я поговорил с Димой. Он тоже согласен провести корпоратив бесплатно, но с небольшим условием. Ему тоже нужно свидание со мной. Я вопросительно изогнула бровь, глядя на парня, которому было ничуть не весело. Обойдется. Он хочет в одну из музыкальных пауз исполнить песню собственного сочинения. Дима здорово поет. Я подыграю ему на клавишах. Должно получиться хорошо. Странные вы какие-то. Бесплатные ведущими и музыкантами готовы работать. Ну ладно, за неимением альтернативы я согласна почти на все. К моему удивлению, Рома принес уже готовые сценарии для корпоратива, подобрал музыку, подготовил список вопросов касательно сотрудников и истории фирмы. Я была поражена его подготовкой. Признаться честно, о некоторых пунктах сама бы я даже не подумала и, пожалуй, попала бы в просаг на самом мероприятии. «С Димой можно познакомиться завтра. Если зал свободен, мы можем попробовать сыграть там и зачитать тебе пару отрывков сценария». В завершении переговоров сказал Рома. «Если и вы сможете часов в семь. Просто я раньше никак. Завал по всем фронтам». «Да, я работаю завтра до обеда, так что удобно». «Подойди сюда!» Я согласно кивнула, внося дополнительный пункт в ежедневник. Пока Рома собирал бумаги в сумку и одевался, я судорожно охваталась то за одни, то за другие документы. Работы было невероятно много. И понятное дело, что сегодня я не успею сделать даже половины. Вот только что из этой кучи дела оставлять на завтра? Совсем обессилев, Я откинулась на спинку офисного кресла и прикрыла глаза. Сроки горят, зачем-то уточнил Рома. Горели они неделю назад. Сейчас полыхают. Вообще ничего не успеваю. Помочь? Я с доброй улыбкой посмотрела на парня, как бы намекая, что вряд ли он сможет справиться с моими обязанностями. Но Рома был настроен решительно и перекинув сумку через плечо, Откатил мое кресло от стола, а сам навис над бумагами. «Эй, ты чего делаешь?» «Спасаю тебя от переработок», – как ни в чем не бывало, – ответил он, продолжая сортировать бумаги по непонятному мне принципу. «Ты же все перепутал». «Вовсе нет. Это отдел финансов». Рома положил ладонь на самую высокую папку. «Это аналитикам». Здесь отчеты в бухгалтерию, но и тут что-то мне непонятное. Завтра разносишь все это по отделам и голосом строгой начальницы устанавливаешь срок сдачи итоговых документов, скажем, утром послезавтра. Ага, проходили это, — возразила я, пододвигая к себе папки, чтобы снова рассортировать все так, как мне необходимо. Потом все вернется к тому же, откуда начали. Вопросы, ошибки. И как итог, Татьяна Яновна разбирается совсем одна. А ты не разбирайся. Рома резко повернул меня в кресле лицом к себе так, что наши глаза оказались прямо напротив. Его лицо было даже слишком близко для данной ситуации. Инстинктивно я окинула взглядом его красивые глаза. Ровный нос. И пухлые губы, после чего зачем-то нервно слезнула помаду. Руками я впилась в ручки кресла, но не от страха. Какие-то другие эмоции заставляли это делать. «Тань, это не твои обязанности. Если другие не справляются с работой, ты не обязана взваливать все на себя». Провалят отчеты. Начальник поймет, что команда не справляется и наймет других. Не могу же я вот так бросить их за пару дней до сдачи готовых отчетов? Ты никого не бросаешь. Свои должностные обязанности ты выполнишь. А все остальное не твоя забота. И вообще, хочешь правду? Я не была уверена, что хочу слышать что-то о своей работе от этого человека. Но вопрос был лишь формальностью. Здесь все элементарно сели к тебе на шею. За пять минут, проведенных в приемной, я сплетен, услышал столько, как будто сутки на рынке провел. Твои подчиненные только и делают, что пьют чай и чешут языком, пока ты вкалываешь за десятерых. А Юрий этот и вовсе пользуются тем, что тебе нравится. Вроде взрослый мужик, а так глупо перекладывает на тебя ответственность. Даже я, будучи человеком далеким от экономики, понял, что ты ему объясняла. А он состроил растерянное лицо и торжественно вручил недоделанный отчет тебе. Выслушав все это в свой адрес, я на минуту притихла. Первое, что хотелось сделать, хорошенько треснуть этому наглому парню. Какое он имеет право осуждать мою жизнь, не зная о ней ничего?» но я ему ничего не сделала, потому что вдруг осознала, что по большей части он прав. Я действительно тащу на себе весь офис, забывая о личной жизни, о себе самой. И все давно почувствовали это. Сотрудники получают зарплату за распитие корпоративного чая, пока я выполняю их работу. Я не осознала, что в какой-то момент помощь хорошего начальника и лидера превратилась в полностью переложенную на меня ответственность. «Ты же начальница, Тань! Так будь начальницей, а не козлом отпущения!» «Дать бы тебе по морде за такие слова!» — пошутила я, уже улыбаясь. «Но ты ведь прав, гадёныш Пусть я поступлю по-свински, но иначе не могу!» Лишь одним глазом, посмотрев на фронт работ, который оставляю своим подчиненным, я быстро схватила шубу с вешалки и помчалась из кабинета, не оглядываясь, чтобы не думать ни о чем, не терзать себя чувством вины. «Уходите так рано, Татьяна Яновна», уточнила охранник, привыкший выгонять меня из офиса вместе с заходом солнца. «Убегаю», прокричала я, скрываясь за центральной дверью здания. «Рома, конечно, вылетел следом за мной» по пути натягивая шапку. Наверное, он сейчас был чертовски горд, что смог смотивировать меня на этот серьезный шаг. Может быть, в этом и впрямь была большая часть его заслуги, но я неимоверно гордилась собой, потому что смогла сбросить с плеч этот груз чужой ответственности хотя бы на некоторое время. Так странно уходить домой, когда на улице еще не потемки. Проговорила я, глядя на только среющее небо. Что вообще люди делают дома весь вечер? Пьют чай, смотрят телевизор, делают уборку, еду готовят, много чего. Это, кстати, тебе. Рома достал из сумки пакет с символикой известной нам кофейни и протянул его мне. Эклеры. Спасибо, но я не возьму. Это вредно для фигуры, и мне неловко. — Перестань! Это же пара пирожных! — Спасибо. Смущаясь, я все-таки приняла пакет со сладким. Отказывать было совершенно неловко. — Напомни завтра хотя бы и кофе вам предложить, а то сегодня так заработалось, что и тебя, и себя без него оставила. — Давай исправим! Не успела я ответить, как Рома уже скрылся за дверями в ближайшей кофейне, попросив подождать его буквально несколько минут. Я только тяжело вздохнула. Это все было неправильным. Я чувствовала его симпатию, расположенность ко мне, желание пообщаться, как с девушкой, но просто не могла этого позволить, потому что мне было не до романтики. Да и Роме, подошел бы кто-нибудь моложе на пару лет. Но как сказать об этом парню, не обидев, и так, чтобы он наверняка понял? капучина ты же его, кажется, любишь. Спасибо. Я улыбнулась и взяла стаканчик свободной рукой. Вторая была занята пакетом с эклерами. и Заметив это, Рома любезно открыл для меня крышечку напитка. Сам парень, судя по запаху, доносящемуся от его стаканчика, Выбрал себе насыщенный, крепкий кофе. «Слушай, это все очень мило, но...» «Ром, не надейся ни на что, пожалуйста. Я тебе очень благодарна за помощь. Ты веселый парень и все такое. Просто я не ищу отношений, свиданий. Понимаешь?» «Я понял с первого раза». Рома сказал фразу так, как будто это было очевидно. И будто вовсе не он, уже второй день оказывает мне знаки внимания. «К тому же тебе нравится другой мужчина. Я понимаю. Но мы же можем просто хорошо общаться. Хотя бы пока заняты одним делом. Нам по пути. Я провожаю тебя и угощаю кофе. Завтра ты предложишь мне кофе. Ничего такого». «И никаких попыток». «Перевести общение в другое русло?» Осторожно уточнила я. «Если ты этого не захочешь, нет». Не веря своим ушам, я окинула парня недоверчивым взглядом. Но он как будто и не шутил. Смотрел на меня со всей серьезностью, не предпринимая никаких попыток уложить в первый же сугроб. «Ах да, сугробов же нет». «В таком случае...» «Я не против хорошего человеческого общения на время нашей общей миссии. Будем друзьями, если можно считать друзьями двух незнакомых человек». Мы синхронно улыбнулись. «Могу я по-дружески пригласить тебя к себе на кофе, если ты никуда не торопишься, конечно?» Рому предложение явно удивило, потому что парень залился румянцем и потупил взгляд в пол. Помедлив несколько мгновений, он все же согласно кивнул. Не знаю, почему я так легко пригласила его к себе. Просто поверила и убедилась, что он и впрямь больше не имеет на меня видов. В таком случае совместное распитие кофе всего лишь дружеский жест, знак благодарности за помощь. «У тебя уютно». «Спасибо. Я снимаю эту квартиру». Почти ничего не переделывала здесь. Дома оказалось, что нам неловко сильнее, чем то ожидалось. Рома глупо топтался на месте, не зная, куда пойти. А я старалась изображать примерную хозяйку, хоть и сама не понимала, как вести себя с практически незнакомым человеком на одной территории. Стало полегче, когда чайник наконец-то вскипел, и я налила нам по кружке кофе. Теперь рты были заняты, и создавалось ощущение, что молчание – вынужденная мера, а не неловкость. «Расскажи что-нибудь о себе», – попросила я, когда кофе кончился, а тем для разговоров так и не нашлось. «Ну?» «Боже, три с половиной года учебы в театральном, коту под хвост!» – рассмеялся Рома, отставляя кружку в сторону. «Ладно, как учили». Меня зовут Роман Тимофеев. Мне 21 год. Я учусь на эстрадном факультете театрального института. Любовь к театру появилась спонтанно. Просто в старшей школе мне вдруг понравилось учить литературные отрывки и читать их с выражением. Я загорелся игрой на сцене, но увы, очень быстро перегорел. И что более грустное, Случилось это уже после поступления. «Тебе не нравится театральный?» С ужасом спросила я на своем опыте, зная, каково это учиться на нелюбимой специальности. «Театральным прикольно. Учеба всегда интересная, но не более. И отдаю себе отчет в том, что вряд ли выйду на сцену. Буду учить тонны текста и просиживать жизнь на репетициях. А чем планируешь заниматься? Образование актера, штука такая, не в каждое место потом возьмут. Направление эстрады шире актерского. Есть возможность петь. Но вообще я уже нашел себя в написании музыки и текстов. Чтобы не сказать лишнего, я поднесла к губам практически опустошенную чашку кофе. Театральная пауза не ушла от глаз Ромы. И он показательно хмыкнул. Но что я могла с собой поделать? У меня был другой взгляд на образование, на карьеру, на заработок. Я человек, который выбирает стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Мне важно видеть в своей трудовой книжке, что у меня есть должность, место работы, а не просто временный заработок. Да, многие считают это ребячеством. Даже мои родители. Но это непростое дело, которое к тому же приносит хороший доход. На сцене много исполнителей, которые хотят петь красивые песни, выдавая их за свои. Но совершенно не умеют писать такие. — Хочешь сказать, что ты являешься автором чего-то популярного нынче? Рома таинственно ухмыльнулся и пожал плечами. По договору мне нельзя об этом рассказывать. Да, это и неважно Я пишу музыку, текст и продаю все это вместе с авторскими правами. Далее все написанное принадлежит уже не мне. Я бы не смогла позволить кому-то присвоить то, что я сделала своими руками. Тот парень рассмеялся и посмотрел на меня так, будто я сказала что-то очень и очень глупое. — Нет, с моей работой это другое. Рома не переставал гипнотизировать меня взглядом. — Ладно, ладно, то же самое. Только тебе за это не доплачивают. — Колко подметил парень. — Теперь твоя очередь. Рассказывать о себе, кстати. Мне двадцать семь. И у меня два высших образования. В этом году я защищаю диплом по третьему. и кажется Я никогда не выйду замуж. Рома почему-то никак не отреагировал на мои слова. Я подумала, что он не понял шутки и решила пояснить. Мама всегда говорит, что чем больше у девушки образований, тем с меньшей вероятностью она выйдет замуж. Да, я понял. Роста, никогда бы не подумала, что тебе двадцать семь. На вид максимум двадцать три или двадцать пять. Я непроизвольно улыбнулась и устремила взгляд на свой недавно сделанный маникюр. — Спасибо за комплимент. Но да, вот такая я на самом деле старая. — Брось! Никакая ты не старая. Расскажи лучше, на кого учишься. Дальше беседа пошла легче и непринужденнее. Я рассказала Роме о своем образовании, юриста, социолога. И не забыла упомянуть, что очень скоро стану экономистом и управленцем в гостиничном бизнесе. Парень поделился забавными историями из университета, рассказал о семье и собаке, которая у него была в детстве. Оказалось, что у нас у обоих аллергия на шерсть, и что у него были лысые и гипоаллергенные животные, что у меня. Еще Рома играл на клавишных, гитаре, И немного на барабанах. Признаться честно, я с нетерпением ждала корпоратива, чтобы услышать, как он управляется с инструментами. Было до жути интересно. Мы так долго болтали, что не заметили, как время приблизилось к десяти часам вечера. Первым спохватился Рома. Парню стало неловко, что он так задержал меня. Мне пора. Давно пора было уйти. Да брось, хорошо посидели. Эк, Лера, я умяла не одна. На боках отразиться не сильно. но хорошо. Убрав грязную кружку в раковину, Рома неловко переступил с ноги на ногу на пороге кухни. Я пойду. Знаешь что? Пропустив его фразу мимо ушей, я вдруг мечтательно уставилась на зимний двор, мерцающий всеми оттенками новогодних фонариков. Может перенести завтра репетицию. Я не пойду на работу. Мои отчеты готовы. Что мне там делать?» «От начальства не влетит?» Осторожно уточнил парень. «Да что начальство? Я за год отработала столько часов, что до самой пенсии хватит. К тому же я займусь корпоративом. Это, считай, тоже работа. Только на дому». А еще несколько часов назад она собиралась работать за шесть отделов. Рома покачал головой, натягивая шапку. Я только довольно улыбнулась. Разум твердил, что это неправильно. Но какое-то давно забытое ощущение внутри подсказывало, что именно так сейчас нужно поступить. Я проводила Рому, закрыла за ним дверь и отправилась мыть посуду. В голове пронеслась мысль, что сегодня не обязательно ложиться по графику, ведь завтра нет необходимости вставать рано. От собственной безрассудности я даже хихикнула. И что только со мной произошло. Всегда была примерной ученицей с синдромом отличницы, первоклассным работником. Я даже с температурой под 40 сидела в офисе и проводила собеседование. А тут Просто захотелось прогулять работу. «Ну и пусть», — сказала я сама себе. Время близилось к одиннадцати, и меня начало клонить в сон. Но я намеренно не ложилась в кровать. Точнее, придумывала себе какие-то глупые, совершенно бесполезные дела, лишь бы не уходить на ночь. В глубине души теплилась надежда, что я снова услышу красивую музыку таинственного ночного певца. Но он все так и не появлялся. В конце концов я отчаялась. Да и глупо было думать, что сейчас он каждый вечер будет радовать двор своим голосом и музыкой. Может быть, вчера для него просто был особенный день? Каково же было мое счастье, когда на балконе дома напротив я заметила силуэт, выходящий на балкон. Так же, как и прошлым вечером, он устроился в кресле, взял на колени гитару и ударил по струнам. В попыхах я замоталась одеялом, чтобы не замерзнуть. Выбежала на балкон и, открыв окно, устроилась в своем кресле. Сегодня то ли парень пел тише, то ли ветер дул с другой стороны, но до меня доносились лишь обрывки медленной музыки и отголузки фраз. Что-то про красивую девушку с добрыми глазами, способную превратить ночь в день. «А вдруг это Рома?» – спросила я тихо у самой себя, нервно покусывая палец. Парень уже скрылся в квартире, и вечерний двор снова поглотила тишина. «Играет, поет, живет в доме напротив». Несколько мгновений я даже в самом деле так думала, но потом рассмеялась от собственной наивности. «Двадцать семь лет, Таня, а все веришь в какие-то сказки?» Можно подумать, он влюбился в меня и теперь по вечерам на своем балконе посвящает мне песни. Решив, что тяга к этому незнакомцу – явление странное, я легла спать. Завтра не буду его ждать.